В условиях меньшего общественного внимания, хотя столь же трудных духовно и материально, протекала деятельность тех ведомств, которые или мало, или вовсе не вовлекались в политическую и социальную борьбу. Управление юстиции во главе с Челищевым бережно собирало и восстанавливало судебные учреждения – Личный состав их, так же, как и в военном ведомстве, подвергался проверке в отношении его участия в деятельности большевистских органов. Не столько в невольном сотрудничестве, сколько в приятии большевистской идеологии и практики. Обследование, проведенное без нарушения принципа несменяемости судей, не возбудило такого озлобления, как это было в военной среде и дало, в общем, весьма благоприятные результаты в отношении нравственной физиономии служителей русского суда. Благодаря более развитому чувству государственности в правительствах Дона и Терека явилась возможность осуществить на освобожденной территории единство высшей кассационной власти и надзора за правительственным аппаратом в лице Донского Сената – преобразованного в правительствующий, точно так же Новочеркасской судебной палате были подчинены Ставропольский, Владикавказский и вновь образованный Черноморский окружные суды. Только кубанское правительство и в этом вопросе соблюло самостийное начало, воспротивившись объединению, делая попытки создать Все элементы суда в пределах области И вследствие оппозиции этому чинов судебного ведомства Оставив край до самого своего падения бессудным Ведомство юстиции восстанавливало закон Вносят только необходимые поправки в нормы процессуального и материального права Вызванные исключительной обстановкой Не избегло оно все же вторжения политики в вопрос большой важности об уголовной ответственности участников установления советской власти и лиц, содействовавших ее распространению и упрочению. В конце июля состоялось постановление особого совещания о введении указанного закона. Закон предусматривал смертную казнь для лиц, виновных в подготовлении захвата государственной власти Советом народных комиссаров, участников и пособников, прочих виновных в содействии и благоприятствовании советской власти. Закон карал в зависимости от меры вины в пределах от каторжных работ до штрафов 300 рублей лица виновные в преступлении вследствие несчастно сложившихся обстоятельств опасения возможного принуждения или иной достойной уважения причины освобождались от ответственности вовсе закон по духу выражал суровое осуждение коммунизму и коммунистам как разрушителям русского государства в отношении их Он был беспощаден. Что касается массы населения, так или иначе попадавшей в круговорот вольного или невольного сотрудничества с большевиками, закон давал возможность широкой и безболезненной ликвидации вопроса, ибо почти всю некоммунистическую часть населения, почти весь миллионный кадр спецов, можно было подвести по третью категорию. И хотя практика судебно-следственных комиссий, руководствовавшихся ранее измененной 108-й статьей уложения, и потом нормальных судебных учреждений была весьма гуманна, во всяком случае гуманнее общественного настроения, сам факт выхода этого закона считается многими, в особенности теперь, большой политической ошибкой.